Глава 28. Все похвалят стихи, но все пожелают подарка. Грубый милее богач, чем неимущий поэт. Овидий. Наука любви. Книга вторая. Еще нето полудня, но в Воробье уже жарко. Кресса осталась в Лупанарии, чтобы присмотреть за британникой, а Амара и остальные волчицы сидят за столом, разделяя скромную трапезу из хлеба, сыра и горшочка холодного овощного рагу. Амара уже чувствует, как одежда липнет к ее влажной от пота кожи. «Значит, вчера объявился твой парень?» без обычного яда в голосе спрашивает Виктория. Амара кивает, не желая обсуждать Минандра, и Виктория не настаивает. «Простите, что из-за меня вам пришлось ночевать вместе», говорит Амара. «Мы подумали...» «Что вам захочется уединиться?» отвечает Дидона. «Спасибо». Они снова погружаются в молчание. «Что же нам с ней делать?» спрашивает Бероника. Девушкам не требуется разъяснение, чтобы понять, о ком речь. Когда же она перестанет драться и кричать? За соседним столом что-то бессвязно бормочет напившийся или хворый старик. Он протягивает к ним трясущуюся руку, пытаясь то ли украсть их хлеб, то ли облапать Беронику. «Не сегодня, дедуля», громко говорит Виктория. «Проклятие! Ни на минуту не дают покоя», бормочет она, снова поворачиваясь к столу. «Неправильно это», продолжает Бероника. «Она взбудоражила моего клиента. Он пришел в дурное настроение и был груб. А я думаю, она храбрая», говорит Дидона. «Храбрая?» переспрашивает Виктория. Она дикарка. «Пожалуйста, не называй ее так, только из-за того, что она не говорит по-латыни», просит Амара. «Я согласна с Дидоной. Не будь мы такими трусихами, мы вели бы себя так же». «Если ты ею настолько восхищаешься, почему бы тебе не научить ее латыни?» спрашивает Виктория. «Нет в этом ничего храброго. Это глупо. Видела ее синяки. Какой смысл бороться, если ты обречена на поражение?» Это и значит быть смелой. «Ой, да пошла ты знаешь куда», — говорит Виктория. «Если ты не понимаешь, какие неприятности она нам причиняет, то только потому, что вечно пропадаешь на своих роскошных пирах. Разумеется, тебе нет дела, если из-за нее достанется нам. Ведь тебя-то рядом не будет». Амара встает из-за стола, забрав с собой ломоть хлеба и сыр. Она была в скверном настроении еще до этого разговора и боится потерять самообладание. «Куда это ты собралась?» раздраженно и в то же время примирительно спрашивает Виктория. «Попробую научить британнику латыни». Амара сердито возвращается в лупанарий и едва не сталкивается на тротуаре с Никандром, идущим в воробья с полным ведром воды. «Осторожно!» — говорит он. Она виновато вскидывает ладони, но не останавливается поболтать. Взглянув на него, Амара снова вспоминает Минандра. В отличие от нее, Дидона не позволила своим чувствам пустить корни высохшей почве, где гибнет все живое. Возможно, она была права. Утомленный трасса, всю ночь охранявший Лупанарий, по-прежнему стоит на дверях. При виде Амары он даже не шевелится, чтобы ее пропустить, и ей приходится протиснуться мимо него. «Где Кресса?» «Ей нехорошо», — не поднимая глаз, отвечает подметающая коридор Фабия. «Ее тошнит». Из латрины доносятся звуки рвоты. Амара спешит в конец коридора. «Кресса, с тобой все в порядке?» Из латрины, держась за стену, выходит бледная Кресса с потемневшими от горя глазами. При мысли о том, что сейчас переживает подруга, Амару и саму начинает мутить. «Тебе надо поесть», — тихо говорит она. «Это поможет. Остальные еще в воробье». Кресса качает головой. «Ничего не поможет. Прошу тебя, съешь хоть что-нибудь. Это поможет унять тошноту». «А как же британника?» «Я за ней присмотрю». «Правда?» — с облегчением переспрашивает Кресса. «Будь к ней добра, ладно? Обещаешь?» Амара кивает, растрогавшись тому, что Кресса как всегда первым делом думает о других. Она в моей кубикуле. Я как раз собиралась помочь ей помыться. Кресса хочет пройти мимо, но Амара ловит ее за руку. «Возможно, я могу помочь тебе?» тихо спрашивает она. Кресса опускает взгляд, словно доброта Амары ей невыносима. «Мне никто не поможет». Она огибает Фабию и торопливо выходит из Лупанария. После этого старуха оборачивается на Амару и качает головой. При виде Амары, сидящей на кровати британника, вздрагивает и подтягивает к себе ноги. Она кажется скорее настороженной, чем испуганной. На ее бледных руках темнеют синяки, среди которых следы пальцев, удерживавших ее мужчин. Лицо ее испачкано запекшейся кровью. «Трусы», — думает Амара. Она улыбается Британнике, показывая на себя. «Амара! Я Амара, подруга Крессы!» «Кресса?» Британника смотрит через плечо Амары, очевидно, надеясь на появление своей любимицы. Амара наклоняется и кладет на кровать хлеб и сыр. «Для тебя!» «Кресса скоро вернется!» Британика, никак не выказав благодарность, принимает еду. Дождавшись, пока она доест, Амара терпеливо называет все предметы в кубикуле, после чего спрашивает у британники, можно ли ее умыть. «Вода», — говорит она, показывая на кувшин. Она опускает в него ладонь и демонстрирует британнике, стекающие с пальцев капли. «Вода». «Теперь ты скажи, вода». В ответ чужеземка обрушивает поток слов на своем грубом языке. Ее лицо выражает крайнее напряжение. Она яростно жестикулирует, но хотя Амари становится не по себе от ее невразумительной тирады, она полагает, что гнев девушки направлен не на нее. Амара снова тянется к кувшину, и британника, крепко, как мужчина, хватает ее за руку. Неотрывно глядя на Амару, она раз за разом повторяет одно и то же незнакомое ей слово, тщетно пытаясь объясниться. Наконец, Британника отпускает ее запястье и в отчаянии бросается на кровать. «Я знаю, я тоже хочу их убить», — произносит Амара. «Но ничего не выйдет, у нас нет выбора». Британника неподвижно лежит лицом к стене. Когда Амара начинает ее умывать, она не сопротивляется, но и не пытается ей помочь. «У тебя на голове колтун», — замечает Амара. «Можно я расчешу тебе волосы?» Приняв ее молчание за согласие, она берет с полки кресс и расческу. «Рыжие», — говорит она, пытаясь причесать свалявшиеся космы британики. «Твои волосы рыжие». Амара никогда еще не видела таких волос. Она представляет, как они пылали под июльским солнцем, когда белокожая британика, обнаженной, стояла на невольничьем рынке. Очевидно, Феликсу захотелось иметь экзотическую рабыню. И его нисколько не заботило, что она не может говорить. Проклятый осел, бормочет она себе под нос. Британники наверняка больно, когда Амара пытается распутать ее космы, но она сидит не дергаясь. Амара отрешается от внешнего мира, сосредоточенно расчесывая ее волосы, как вдруг от входа доносится голос Феликса, обращающегося к трассе. Все ее чувства тревожно обостряются. Кто-то переступает через порог Лупонария. Британника резко разворачивается и кричит что-то о Маре. Ее крик больше походит на приказ, чем на предостережение. Но Амара понятия не имеет, чего от нее хочет эта иноземка. «Неужто дружбу завели?» Феликс стоит в дверном проеме, глядя на них. Британника подбирается, словно тигрица на арене, оскаливает на Феликса зубы и шипит. Амара поневоле вспоминает, как обзывала эту строптивицу Виктория, дикарка. Хозяин невозмутимо достает из туники ножек и разглядывает его, словно проверяя на чистоту. Британника перестает шипеть и наблюдает за ним бешено раскрытыми глазами. Феликс небрежно, без особой угрозы, взмахивает ножом. «Что, не нравится?» «Она не понимает полотыни, говорит Амара. «О, меня она понимает», — отвечает он. «Мы прекрасно друг друга понимаем. Разве я не прав?» Словно в ответ на его слова Британника прижимается к стене. «Вот видишь?» — обращается он к Амаре, убирая ножик. «Она говорит на моем языке». «Она не понимает здешней жизни», — произносит Амара. «Она кричит ночами напролет. Это плохо для дела». Феликс пожимает плечами. «Привыкнет». А если и нет, — он пожимает плечами, — некоторым клиентам это даже нравится. Хотя тебе-то волноваться не о чем. Я тут получил письмо от твоего богатенького мальчика. Феликс с иронической усмешкой вынимает из туники записку. Он требует, чтобы ты съехала из Лупанария. «Руфус?» — ошеломленно переспрашивает Амара. «У тебя что, много богатеньких мальчиков?» «Да, Руфус». Я послал с Галлием ответ. Он платит недостаточно, чтобы спать с тобой каждую ночь. Но я согласился, чтобы ты проводила здесь только две ночи в неделю, если он будет платить вперед». Амара вспоминает, как Руфу сводил ее в театр, как подарил ей веточку Жасмина, как покорно принял ее гнев. Она тронута до глубины души. Но изо всех сил старается не показать этого Феликсу. «Чего расселась?» — говорит Феликс, раздражаясь на ее вялую реакцию. «Собирай пожитки». «Но куда мне идти?» «Можешь спать в чулане наверху, с Парисом». «Я не могу оставить Британику одну. Я обещала Крессе. Феликс снова достает нож, подходит к британнике и нацеливает лезвие ей в лицо. Та отшатывается, но, к удивлению, Амары не показывает особого страха. «Ты сидеть здесь!» «Не двигаться!» Он склоняется над чужеземкой и сжимает ее бедро свободной рукой, недвусмысленно угрожая ей изнасилованием. На сей раз ему удается ее испугать. Феликс продолжает стоять над ней, и, наконец, она съеживается и отводит глаза. Амара никогда еще настолько его не презирала. Он встает. «С ней просто нужно быть построже», говорит он, направляясь к двери. «Давай, собирайся». Выходя из кубикула вслед за ним, Амара быстро оглядывается на британнику. Она надеется, что ненависть на лице девушки предназначена только Феликсу. Парис встречает новую сожительницу без восторга. Он не смеет выражать недовольство при хозяине, тем более, что тот ясно дал понять, что не потерпит их грызню, Но как только Феликс уходит, оставив его в чулане наедине с Амарой, набрасывается на нее с бранью. «Можешь спать там», — говорит он, показывая на пустые мешки в дальнем углу. «И не смей оттуда высовываться! Не провоняй тут все своей мерзкой щелкой!» «Чья бы корова мычала?» — отвечает Амара, бросив на мешки отцовскую сумку. Она и сама не собиралась приближаться к Парису. Чем большее расстояние их разделяет, тем лучше. «Можно подумать, ты сам не торгуешь задницей». «Готова поспорить, ты и здесь встаешь на колени, не только чтобы драить полы». «Пошла ты!» — побагровевший от ярости Парис сжимает кулаки. «Помни, никаких драк!» — говорит Амара и усаживается на пол рядом со своей сумкой, давая понять, что ему от нее так просто не избавиться. «Ты же слышал, что сказал Феликс? Только попробуй поставить мне фингал» и посмотрим, что он сделает с тобой». Парис со страхом отшатывается, и она злорадно продолжает. «Признайся, он ведь трахает тебя точно так же, как и всех нас». В этом мгновение Амара впервые замечает сходство Париса с Фабией, те же испуганно поникшие плечи, та же обида на лице. Она знает, что он не намного моложе ее, но тощие ноги и болезненная худоба придают ему вид побитого ребенка. Амару пронзает острое чувство вины. Ей хочется сказать ему хотя бы пару добрых слов, но он заговаривает первым. «Вы мне отвратительны!» Сквозь зубы цедит он с перекошенным от злобы лицом. «Все до одной!» «Проклятые грязные шлюхи!» «Если я узнаю, что в мое отсутствие ты трогала мои вещи своими мерзкими, погаными пальцами, я тебя убью!» Парис в бешенстве выходит из чулана Иамара начинает думать, что Руфус, возможно, оказал ей не такую уж хорошую услугу. Она ерзает на горячих пыльных мешках. Они будут не намного удобнее каменной кровати в кубикуле Дидоне, зато она хотя бы сможет поспать вместо того, чтобы всю ночь работать. Странно сидеть в тихом чулане, зная, что внизу расположен лупанарий. Должно быть, прямо под ней находятся кубикулы кресы или Бероники. Амара обводит взглядом полки, висящие на стенах тесной комнатки, заставленные кувшинами со множеством свертков сукна. На полу рядом с ней лежит полупустой мешок фасоли, который, пожалуй, сможет заменить подушку. Когда она подтаскивает его к себе, из дырочки в углу высыпается несколько фасолин. Она надеется, что здесь не слишком много мышей или крыс. Амара встает и подкрадывается к двери. Она плохо представляет себе, что творится в покоях Феликса. Судя по всему, в соседней комнате спят Галли и Трасу. Жаль, что она не проявила больше дружелюбия к Парису, по крайней мере для того, чтобы выудить из него хоть какие-то сведения. Прошло всего несколько минут, а Амара уже начинает скучать по оставшимся внизу подругам. Возможно, Трасу даже не объяснит им, что произошло, И почему Феликс ее переселил? От непривычного одиночества на ее глаза наворачиваются слезы. Она прислоняется головой к деревянному косяку двери, пытаясь собраться с мыслями. Что толку изнывать от тоски и попусту тратить время в этой коморке? Неизвестно, окупится ли интерес Руфуса и как скоро она ему надоест. «Уж лучше использовать эту возможность, чтобы побольше узнать о ростовщичестве Феликса и постараться убедить его, что ее посредничество принесет ему больше выгоды, чем торговля ее телом. Все лучше, чем жить в Лупанарии. Она выходит в коридор. Дверь в кабинет хозяина приоткрыта, чтобы впустить в душную комнату легкий сквозняк. Должно быть, Феликс заметил ее тень, потому что он окликает ее еще прежде, чем она успевает постучать. «Чего тебе?» — не слишком приветливо спрашивает он. Амара входит в комнату, но держится подальше от его стола. «Та девушка из слона, что расплатилась посуде, Питана, упомянула, что у нее может найтись для тебя новая клиентка. Я подумала, что могла бы договориться с ней, пока у меня есть время. Мне некого с тобой послать». «Может, я сама схожу?» — спрашивает Амара. «Мне бы только до слона дойти. Я могла бы составить договор и согласовать с тобой условия». В ожидании ответа Феликса у нее потеют ладони. «Вижу стяжательство у тебя в крови», — говорит он. «Как и у тебя», — сказала бы Амара, «будь на его месте любой другой мужчина, который не разгневался бы на подобное сравнение». Вместо этого она пожимает плечами. «Все хотят заработать. В данном случае я зарабатываю для тебя». «Тогда иди», — говорит он, возвращаясь к своим счетам и отпуская ее взмахом руки. Слон — более внушительное и просторное заведение, чем воробей. Над дверным проемом висит медный фонарь в форме слона с позвякивающими колокольчиками, а стены внутри увешаны картинами, изображающими бой гладиаторов с огромными зверями. У Лупанария и Трактира немало общих посетителей, и когда Амара облокачивается на стойку, Трактирщик Сити кивает ей в знак приветствия. «Сегодня тебе вряд ли удастся подцепить у нас клиента», — говорит он. «Я всего лишь хотела минутку поболтать с Питаной», — отвечает она. «Она во дворе», — говорит он. «Но если собираешься ее отвлекать разговорами, будь добра заплатить за выпивку». Омара покупает самый маленький бокал вина, с благодарностью вспомнив обходительность скалиса. Сити славится скупостью. Она выходит в маленький, заставленный столами дворик, за трактиром. В углу, под сенью виноградной лозы, пьют двое посетителей. При виде омары лицо питаны, подметающей брусчатку, вспыхивает радостью. Дав подавальщице суду, Амара заслужила ее вечную благодарность. Аборт прошел благополучно, и когда питании не хватало денег, чтобы внести последние платежи, Амара втайне от Феликса помогла ей погасить остаток суды. Причина была не только в том, что ей невыносимо было вымогать у этой девушки долг, как у Марцелы. Она посчитала, что, делая должницам небольшие одолжения, будет и вознаграждена за доброту. Если Феликс полагается на грубую силу, то ей нужен новый подход к привлечению клиентов. «Отлично выглядишь», — говорит Амара-подавальщица. «И чувствую себя тоже прекрасно», — отвечает Питана и понижает голос. «Я стала пользоваться губкой, как ты и советовала», — шепотом добавляет она, покосившись на выпивох в углу. «Ты говорила, что твоей знакомой тоже требуется помощь». Амара присаживается на край стоящего в тени стола. Она отхлебывает из бокала и морщится от отвращения. Ситий налил ей самого дешевого вина, на вкус неотличимого от уксуса. Она стала привередой, привыкнув к Валернскому, которое пьют богатые мужчины. Питана кивает, радуясь, что может оказаться полезной. Ее зовут Теренция. «Ты могла ее видеть, у нее еще последний фруктовый лоток на углу перед формом». «Так вот», — Питана снова доверительно понижает голос. В прошлом месяце она понесла убытки. Какой-то ублюдок продал ей гнилую партию. Она пожаловалась мне, когда я покупала у нее продукты для трактира, и я сказала, что знаю человека, который может дать ей суду, чтобы она пополнила запасы товара и возместила убытки». Разве можно продавать гнилые фрукты? Вот пройдоха. Амара возмущенно цокает языком. Сколько она хочет? Десять динариев. Амара мысленно подсчитывает грабительские проценты, которые захочет взять с торговки фруктами Феликс. Остается лишь надеяться, что Теренция сможет расплатиться в срок, потому что ее собственных сбережений и близко не хватит, чтобы покрыть долг. Думаю, я могу помочь отвечает Амара. «Загляну к ней на неделю. «Бероника сказала, что вас с Дидоной нынче постоянно приглашают на пиры», говорит Питана, очевидно, не желая так скоро ее отпускать. «Наверное, это очень увлекательно». «Это вносит приятное разнообразие», улыбается Амара. «Сидеть в солнечном дворике гораздо приятнее, чем в пыльном чулане, и она задерживается, чтобы еще немного поболтать». Посетители в углу умолкают и с любопытством наблюдают за ними. Яркая тога позволяет безошибочно определить ремесло Амары. А Питана, несомненно, давно должна была их обслужить. И все же девушки пренебрегают возможностью заработать несколько лишних монет. «Эй, дамы!» — обращается к ним один из мужчин. «Что надо сделать, чтобы привлечь ваше внимание?» Амара с благодарностью вспоминает, что Руфус уже внес аванс за их совместное времяпрепровождение. «Сегодня ей не придется развлекать тупиц». «Пожалуй, тебе пора возвращаться к работе», — говорит она Питане, неприязненно поглядев на мужчин за ее спиной. «Наверное, да», — уныло отвечает Питана. «Увидимся». Девушка понимает, что с весельем покончено, и, сутули узкие плечи, подходит к посетителям.